Аннотация. Новая книга известного ученого и журналиста Мэтта Ридли «Происхождение альтруизма и добродетели» содержит обзор и обобщение всего, что стало известно о социальном поведении человека за 30 лет. Одна из главных задач его книги – помочь человеку взглянуть со стороны на наш биологический вид со всеми его слабостями и недостатками. Ридли подвергает критике известную модель, утверждающую, что в формировании человеческого поведения культура почти полностью вытесняет биологию. Подобно Ричарду Докинзу, Ридли умеет излагать сложнейшие научные вопросы в простой и занимательной форме. Чем именно обусловлено человеческое поведение? Генами или культурой? Действительно ли человеческое сознание сводит на нет результаты естественного отбора? Не лишает ли нас свободы воли дарвинская теория? Эти и подобные вопросы пытаются решить в своей новой книге Мэтт Ридли.